сахтон. Доступный современный вариант. Сметана 15% жирности должна быть достаточно жидкой. Маринованные виноградные листья промыть холодной водой, отжать и мелко нарезать. Можно промолоть в блендере. Чеснок, три крупных зубчика, пропустить через давилку. добавить в сметану, поверчить по вкусу, подавать с отварной картошкой. Бабушка очень любила долму, но сама никогда не делала. В нашем доме была виноградная беседка, и бабушка мечтала, чтобы листья создавали тени, а гроздья свешивались на голову. Виноград из беседки был непригоден для готовки, как и листья. Виноградины всегда были кислыми, даже на домашнее вино не годились. Как правило, они обсыпались и лежали черными кляксами на бетонной дорожке двора. Мне приходилось их выметать и смывать пятна водой. Бессмысленное занятие, как осенью мести метлой листья, когда дует ветер. Но было время совсем недолгое, когда бабушка казалась абсолютно счастливой. Неравномерно прокрашенные гроздья, где-то совсем черные, где-то еще зеленые, свисали и доставали ей почти до головы. Виноград разрастался, пятен на дорожке становилось все больше, виноградные лозы обрамляли вход во двор, разрослись, Образовав крышу Дорожку, ведущую от ворот к дому И дальше на кухню Украшали виноградные купола Бабушка исполнила свою мечту Она всегда хотела возвращаться в дом Где висят виноградные грозди Идеальную долму в нашем селе Готовила тетя Фатима Она у нее была одинакового размера Маленькие аккуратные сверточки Как и сама тетя Фатима Маленькая, хрупкая, тоненькая Будто не женщина, а девочка-подросток. Всех молодых женщин, ставших матерями, отправляли к ней учиться пеленать младенцев. Тетя Фатима закручивала детей в пеленке, как мясо, в виноградные листья. Аккуратно, нежно, но так, что дети даже рукой не могли пошевелить. Тогда жесткое пеленание считалось залогом здоровья и спокойного сна ребенка. Сложила, завернула, все просто говорила тетя Фатима, обучая мамочек искусству пеленания, а нас, девочек, также отправленных на обучение, закручиванию долмы. На задней кухне у нее стояли два больших стола. Один предназначался для пеленания, другой — для лепки долмы. Младенцы под руками тети Фатимы замолкали, не плакали, не сопротивлялись. Замутанные засыпали мгновенно. Но стоило за дело взяться родной матери, как они начинали кукситься. С долмой дело обстояло не лучше. Если тетя Фатима смотрела, под ее приглядом листья сами скручивались нужным образом, а если отходила, разваливались, рвались. Я редко делаю долму, потому что знаю, она никогда в жизни не получится такой же идеальной, как у тети Фатимы. Брусочки один к одному. Листья мягкие, нежные, но не разваренные. Фарш внутри сочный, сверху полить сахтоном и глотать не жуя. А виноградные листья тоже заготавливались прок, Засаливались в тазу, как огурцы или помидоры, или закатывались в банки свежими. Бабушке нравились соленые виноградные листья. Она могла их просто так жевать, без всего. Тетя Фатима снабжала ее листьями во всех видах. Бабушка как-то расплакалась. Маринованные листья пропали, покрыли желтыми пятнами, целую стопку придется выбрасывать. Бабушка никогда не выбрасывала продукты, не могла. Рука не поднималась. Но ни кошки, ни собаки, ни куры есть листья не желали. «Потима, прости!» Бабушка очень переживала, что не сохранила и не успела использовать продукт. «Ой, что вы так убиваетесь? Я вам еще дам». Тетя Фатима открыла холодильник и достала из морозилки целый пакет. «Разве их можно хранить в морозилке?» — удивилась бабушка. Она всегда удивлялась очевидным вещам, которые, казалось, были известны всем. «Конечно. А что с ними будет?» — ответила Фатима. «Или я могу их достать свежими зимой, как все думают». Или я такая хорошая хозяйка, что каждый день свежее тесто замешиваю? Хорошая хозяйка та, что умеет себе силы и нервы сохранить, приготовить стол и не умереть над кастрюлями. Надо только правильно разморозить и сделать продукт так, чтобы листья думали, что они еще утром на ветке были, а тесто лежало себе и отдыхало. Тетя Фатима приоткрыла пошире дверцу морозилки и бабушка увидела куски замороженного готового теста, пакеты с листьями, ягодами, фруктами. «Но как, Фатима!» Бабушка замерла от восторга и ждала продолжения. «Сейчас покажу». Фатима взяла со стола кусок теста, выложенного для разморозки, положила его в пакет, выставила на стол таз и залила в него кипяток. Пакет с тестом положила в таз. Буквально на глазах тесто начало подниматься, увеличиваться в объеме. «Фатима, это настоящая кулинарная магия!» — восхитилась бабушка. «Мария, тебе не надо готовить, ты так красиво восхищаешься! Мне так приятно!» — рассмеялась Фатима. «Мы, девочки, тоже хотели научиться готовить, как тетя Фатима» учились пеленать кукол, чтобы потом, когда станем взрослыми и родим детей, не было стыдно. «Ой, девочки, не спешите!» — смеялась тетя Фатима, когда мы усердно пыхтели над тестом, пытаясь добиться такого же идеально ровного колобочка, какой всегда выходил у нее. «Еще напечетесь, наготовитесь, бегите во двор, играйте!» Мы стояли обсыпанные мукой, не зная, как поступить. «Я вообще готовить не умела, когда замуж выходила», — расхохоталась тетя Ватима. «В нашем доме готовила бабушка. Лучше ее ни у кого не получалось. Пока ее ноги держали, на зимнюю кухню уходила утром и только вечером в дом возвращалась. До девяносто лет у печки стояла, никого не подпускала. Уже почти ослепла, но резала так, как зрячий не нарежет. Мама чистила, мыло, выкладывала для нее продукты, а та только засыпала, смешивала, добавляла специи, собирала блюдо. Меня в детстве вообще на зимнюю кухню не пускали. «Успеешь еще?» — отмахивалась бабушка. Когда я замуж выходила, от страха еле на ногах держалась. Все же знали, как моя бабушка готовит, да и мама тоже. Славилась своими пирогами и тортами. Бабушка мясо закуски любила готовить, соус могла из ничего сделать, а мама пекла. У нее была не просто вкусная рука, еще и сладкая. Такие пироги с абрикосовым вареньем делала. На все свадьбы только у нее пирог заказывали. Ну я заранее считалась хорошей хозяйкой, раз у меня такие бабушка и мама. Я все боялась. Свекровь быстро поймет, что не умеем готовить, и с позором выгонит из дома. Ну, что-то простое я могла сделать, конечно, но ничего такого, чтобы поразить свекровь. «Ой, и что случилось?» — дружно ахнули мы. «Как видите, не выгнал», — улыбнулась тетя Фатима. Я прибежала домой в слезах и призналась бабушке, что боюсь. Еще упрекала, что она меня не научила. Каждое утро бабушка отправлялась в мой новый дом, и уводила свекровь во двор или в магазин, или еще куда. Свекровь не могла отказать пожилой родственнице. В это время через огороды прибегала ко мне мама и быстро что-то готовила. Я, конечно, смотрела, запоминала. Когда возвращалась свекровь, мне оставалось только посыпать руки мукой. На столе стояли идеальные пироги. Печь была разогрета так, чтобы можно было подогреть еду. В кастрюле стоял суп, на сковороде доходило мясо. Я так переживала, что стояла красная вся в испарине, будто вправду все утро тестами сила, жарила и парила. И свекровь ничего не узнала. Мы слушали, раскрыв рты. Узнала, конечно, но я очень быстро всему научилась. И вы научитесь, если жизнь заставит.